Раечки Плевакиной, моей соседке. В каком размышлении? Как говорил он насчёт картошки, дров поджарить? И Егорша коротко хохотнул. Балван, ещё чего придумаешь? Так да, чур, Раечка за мной. Так и затверди. Согласен. У меня, когда я вижу, температура делается, ей-бо. Гулко выстрелил угольком костёр. Белый тонкий mun штучок попироски. который напоследок разжился Егоршу у Тоборского, дымил в зеленой травке недалеко от его лица. Егорша быстро заснул, лег на бок, зевнул и тотчас же запосвистывал тонко, как ряб. Михаил снял с себя фуфайку, прикрыл его голые ноги. Егорша не пошевелился. Тогда Михаил снова сел на свое место к огню, Да стёль из грудного кармана берестяные корочки. За 3 года корочки потрескались, золощились. Дратва, которой они были прошиты по краям, побелела, залохматилась, а платочка у нени ни ничего не подейвалось, только немножко повытерса да посерел на сгибах. Ему показалось, что Дунярка покраснела. и как-то смущенно и даже растерянно переглянула со своими подружками. Но в следующую секунду она уже стояла перед ним и с улыбкой протягивала руку. «Здравствуй!» Пожатие было беглое, летучее, словно она это делала по необходимости. И вообще в этой высокой полногрудой девахе, одетой по городскому, он с трудом узнавал прежнюю тоненькую, как хворостинка, дунярку. Все изменилось у нее за год, и одежда, и прическа, и даже рост. Впрочем, насчет роста скоро разъяснилось, она была в туфлях на высоком каблуке. Дунярка была довольна впечатлением, которое произвела на него. Он понял это на мгновение, встретившись с ее карими глазами. И может быть, вот только эти карие глаза всегда такие самоуверенные и насмешливые. Может быть, только они и остались от прежней дуньярки. Она трекнула косами, тоже новая привычка. "Что ж ты стоишь, садись. Да сними, сними свой малахай". "А я-то думаю, почему у нас девчата всё ещё холодно?" Девчата рассмеялись. Конечно, это была шутка. Но Михаилу она не понравилась. Ну вот, он и обиделся. "А мы всегда смеёмся. Смех это лучший витамин, верно, девочки?" Девочки охотно закивали. Ему стало ясно, Донярка и тут командует. Да и как ей не командовать, если подруги её просто замохрыги по сравнению с ней. Чаю хочешь? Нет. Имей в виду, у нас пять раз не предлагают. Это тебе не деревня, матушка. Подружки опять захихикали, и на этот раз рассмеялся и он. В конце концов, чего на осадки идут, когда все настроились на ведро. Вытирая пот со лба, тепло было в общежитии. Он завёл общий для всех интересный, как ему казалось, разговор о том, что они вот скоро станут агрономами, поедут в деревню и ой-ой-ой, какая работа их ждёт. Ведь не в одном колхозе сейчас нет севаборотов. Но Дунярка фыркнула. Тоже мне агитатор, пропагандист. И разговор оборвался. Он думал, во всём виноваты Дуняркины подруги. Это ради них замухрык старается она, чёртов характер. Завс всегда надо верховодить, чего бы это ни стоило. Но она улицы не стало легче. Они шли по проспекту Павлина Виноградова и молчали. Люди, нет у спасения от людей. Спереди, с боков, сзади. Солнце уж парит в глаза. И Дунярка губы закусила, вот тудила у неё во рту. Он заговорил первый: "А ты настоящий гражафа и стала. Смотри-ка, все на тебя заглядываются. Это на тебя". Не поднимая головы, сказала Дунярка: "Почему он меня а здесь любят, когда по улице ряженые ходят?" "Тя моей шапки". Михаил остановился: "Ну, хочешь, я заброшу её к чёртовой бабушке?" "Не говори, выпусти". Рассказывай лучше, как там мама, тётка? Принаравливая искаёт к чёткому, упругому шагу, красиво она шла. Гвозди забивала, а не шла. Недаром все мужики пялили на неё глаза. Он стал рассказывать о матери, о Варваре, затем, чтобы доставить ей удовольствие, и сказал: "А ты, между прочим, шибко стала смахивать на свою тётку, ей-богу, Расчет его оказался безошибочным. Густой румянец расплылся по Дуняркиной круглой щеке. Ну уж она, тетку, сказала она с неожиданной застенчивостью. Тетка у нас красавица, куда мне? Он сразу воспрянул, снял с головы шапку. Догадался-таки, улыбнулась Дунярка. И он улыбнулся ей. Но с чего он взял, что она остыдится его? Ведь вот, зацепил ее самолюбие, и вся вернулась к старому. И это не беда, что она постоянно задирает его. Не спи, такие шикарные девахи и лопоухи их не любят. Дунярка насмешливо повела бровью. Ты в цирке бывала? Спросил Михаил, окончательно решив взять инициативу в свои руки. Тоже спросишь. В городе живу, да в цирке не бывало. Давай сходим в цирк. Цирка еще нет, он у нас приезжий. Жалко. Ну тогда вот что, пойдем в ресторан. Давай лучше в садик, сказала Дунярка. В садик? Да, они стояли у входа в березовый садик. Этот маленький садик — это солнечная березовая благодать, так неожиданно сменившая шум и грохот большого города, Рассеяла последние остатки того тягостного отчуждения, от которого ему было не по себе с самого начала их встречи, и Дунярка стала прежней, пекашинской. И, садясь на белую пустую скамейку в дальнем углу садика, она сказала: "А правда, здесь хорошо?" "Ага", ответил он, и вдруг приглушённым голосом добавил: А помнишь, мы тогда на клявище у реки сидели, похоже. У неё удивлённо выгнулась бровь, затем она сказала: "Да. Вот мы с тобой и выросли. Мне уже 19". Старое дело, и рассмеялась. "Жду тебя", сказал Михаил. "Анфиса Петровна зимой ещё на собрании говорила: "Нету же эти, говорит, бабы, скоро свой граном у нас будет". Дунярка задумчиво сковырнула носком туфли старый березовый лист, влипший в дорожку. Тонкий городской чулок заиграл на солнце. «Да, вот что!» — вспомнил он. «Тетка твоя чулки просила купить, и с этими, как их, с резинками, как хоша вручай. Я в этом деле сама знаешь». Дунярка поджала ноги. «Дурит, тетка!» «А чего? Пускай наряжается, она у нас любую девку еще завкнет за пояс. Чулки-то здесь не растут на березах». «Ну ж ты не считай нас за нищих, кое-что имеем!» Михаил хлопнул по оттопыренному карману штанов, затем откинулся на спинку скамейки, сказал нечитательно, скосив глаза, «Эй, жалко, что у тебя еще экзамены, а то бы вместе домой поехали!» «Не знаю...» В голосе Дунярки ему послышалась неуверенность. «Работа будущая страшит!» А что узнать-то? Агранони. Зря тебя, что ли, учили? Дунярка резко тихнула косыне. В чёрных зрачках её белыми точками запрыгали берёзы. Ну, положен меня учили. Училась-то я сама. Знаешь, как я жила? И нянькой была, и донором была, и полы и мыла. А ты думаешь, у нас рай был? Чудак, усмехнулась Дунярка. «Да я ничего не думаю». «Понимаешь, она покусала губы, у меня тут один лейтенант знакомый есть, замуж зовет?» «Как думаешь, идти?» «Он с первой минуты косился на маленькие граненые часики на металлической цепочке, которые красовались на её смуглой, полной руке повыше запястья, и всё никак не мог понять, откуда, где взяла. А теперь наконец понял. И он сказал глухо: "Иди". Первыми упали в огонь берестяные корочки, потом платочки, Егорша, как истый лесоруб, моментально проснулся, привстал, повёл носом, палёным пахнет, не горим? Нет, сказал Михаил. Я это тряпку жёг. А, так, сказал Егорша и снова лёг. Егорша. А, Егорша, немного погодя позвал Михаил. Егорша не откликнулся. Егорша спал. У него была поразительная прямо-таки счастливая способность засыпать сразу. Со сплавом, как и думал Михаил, ничего не вышло. Анфиса Петровна и слушать не захотела, когда он заикнулся об этом: "Нет, и нет. Почему нет?" зартачился был он. "Егоршу не быс отпускаешь, чем он лучше? То Егоршу, а то тебя". Без Егор, что мы проживем, а без тебя не знаю. Верно, верно, говорю, Михаил. И тут она еще сказала, потерпи маленько. Больше терпели. Всю войну вместе прошли. Давай уж до фронтовиков дотянем. И он сдался. Кто-то должен же ковыряться в земле. И за время войны, где только не распахали залежи до пустырей. А потом надо правду говорить. Выручала их Анфиса Петровна в войну, крепко выручала. Да если б не она, Анфиса Петровна, им бы и избы новые не видать. Это она первую сказала: "Михаил, ставь избу". И на неделю согнала людей всех, у кого хоть мало-мальски топор в руках держится. Вот Так и не удалось ему начать новую жизнь, о которой столько они говорили с Егоршей нынешней весной. И он опять похахал, сеял, ставил изгороди. За этой работой как-то незаметно наступило лето. Дружно, словно надёрство и упущенное время, полезла молодая трава, распустился кустарник, и уже комар начал оттачивать свое жало на лошадях и пахарях. По утрам его будили журавли. В сповете, где он теперь спал с братьями, хорошо были слышны их позывные, когда на восходе солнца они летели с пикашенских оземей на заречные болота. За неделю тяжкой работы Михаил высох и почернел, как грач. Он жёг донеяркин платочек, железный обруч набил на сердце. Но куда деваться от памяти? Шагая за скрипучим вихляющим плугом, переезжая с одного поля на другое, он постоянно тыкался на места, напоминавшие о ней. То это был Попов ручей, где он возвлял заплаканную дунярку с партизаном, то Абрамкино наливна. ду дוניарка стедлива уснула и ему вышли платочки да старое плевище у реки где они сидели на жердях в тот душняный вечер сколько с воды утекло с того вечера нет больше в живых Насти Гаврилиной не вышло из больницы на своих ногах под холстом привезли домой Нет в живых Николаша и Семьяна, его первого учителя по кузнечному делу, да и клеверища, того розового пахучего поля, на котором впервые у него как-то незнакомое и тревожно забилось сердце, того клеверища тоже нет. Он сам дважды запахивал его подружку. Как-то раз возвращаясь из дальней навины, где его только что сменил за плугом Ильяня Тёсов, Михаил неожиданно для себя услыхал песню: "Летят утки и два гуся. Кого люблю, не дождуся". Кто что ж это поёт, подумал он. Варвара только надо девчонки с ней разучились петь. И